ЗАКЛЮЧЕНИЕ Организация работы в рамках ДПТ требует двух условий – четкого понимания того, на каком этапе терапии находится пациент, и четкого понимания конкретных целей для данного пациента, а также отношения этих целей к общей терапевтической картине. Даже в том случае, если вы выступаете единственным терапевтом данного пациента, вы должны понимать ваши задачи и четко определять их на каждом психотерапевтическом сеансе. Как только вы добьетесь такой ясности, вы должны будете следовать терапевтическим принципам. Именно этот аспект оказывается самым трудным для большинства клиницистов Наверное, невозможно следовать терапевтическим принципам, описанным в данной главе, не имея в них твердой веры. Если вы в них поверили, вы должны будете стать защитником для пациента и не допускать продолжение боли и страданий. Как сказала одна из моих студенток о ДПТ, вам нужно будет беспощадно добрым стать в своей решимости помочь пациенту измениться. Также очень полезно, если у вас эмпирический склад ума, помнить фактические данные об эффективности ДПТ.